Глава девятая. Мари. Пока я думаю, что же делать, Яр сам меня отпускает. Как ни в чем не бывало, саживает на стул и занимает свое место. Машет рукой и на стол начинают накрывать. Сидит и довольно улыбается, а у меня губы горят, и сердце так быстро стучит, что еще немного и выскочит. И я даже не знаю, я так возбуждена или зла. Ярослав, мы договорились быть друзьями. Так это и был дружеский поцелуй. Друзья вообще так не целуются. Возмущаюсь, сжимая салфетку в руках. Правда? А как друзья целуются? Покажешь? Да он издевается. Ты невыносим, а ты прекрасно И вот как я с этим упертым бараном жила несколько месяцев и не прибила. Правду говорят, от любви люди слепнут, а порой и глохнут. Разговаривать больше не хочется. Да и вообще моя идея про помощника теперь кажется смешной. Он ведь ответит, сама хотела, так дерзай. Или вообще затребует что-то взамен. Яр же известный мастер сделок. Даже боюсь представить, какую плату он захочет от меня. Не буду унижаться и промолчу. Как-нибудь разгребу все дела сама. Сроки мне не ставили, поэтому хоть через год открывай садик. Родная, все хорошо? Лучше всех? Отлично. Какие планы на завтра? Ха, то есть он думает, что на сегодня все. Вот отлично. Значит, искать не будет, а запрет в своем кабинете и будет вершить великие дела. Но ответить надо. И желательно что-то убойное. Уж слишком сильно раздражает его довольная улыбка. Буду искать компанию на ночь. А то я тут поняла, что изголодалась. И только я это произношу, как муж давится, впрочем, как и Олег, который решил отпить водички из бокала. Мари, ты великолепна! Вот как можно вывести человека за секунду? Это талант, данный свыше. Теперь усмехаюсь я. «Заметно. И где ты собралась искать кандидата?» «Я еще не решила». Сознаюсь, складывая руки на груди, и муж сразу расцветает. «Тогда приятных поисков». «Спасибо. Тебе работать не надо?» «Надо. Но я хотел приятно поужинать». «Вышло, как всегда, интересно». «В таком случае не буду мешать и пойду отдохну в свою комнату». Яр опять как-то слишком довольно улыбается и молча кивает. Что-то задумал? Или дело в другом? Кстати, а когда мне принесут кровать? Время-то уже позднее. Но спросить не успеваю, так как муж нагло сбегает. Вот вроде был, а бац, его уже нет. Ох, мой родной, думаешь, я так легко сдамся? Спокойно напевая песенку, иду к себе под настороженными взглядами охраны. «Да, мальчики, грядет бум, но не сейчас». Войдя в комнату, осматриваю практически пустое помещение. Хоть бы диван поставили. Или я решил сэкономить. Нет. Он, видно, думает, что я буду спать на этом диване. Но зачем, если в доме полно свободных комнат с удобными кроватями? ох, мы еще поиграем. Захожу в раздевалку и тут же скидываю платье и туфли. Для выхода в клуб они не годятся, а вот это черненькая короткая платье с шикарным декольте на груди и открытой спиной отлично подойдет. К платью нахожу шикарные туфли на шпильках. Чулки оставляю и надеваю только черный ажурный пояс, а к нему черные трусики. Верх в этой модели не предусмотрен. Убиваю еще полчаса на клубный макияж, и мои глаза становятся больше и ярче, а губки сочнее, благодаря помаде и блеску. Волосы немного подкручиваю и взбиваю. Ну что, красотка, идем покорять танцпол? Спрашиваю свое отражение и сама себе строю глазки. Шикарно выгляжу. Теперь главное, чтобы меня не увидел Яр. Хватаю сумочку. Туда складываю карточки и телефон, пишу сообщение Свете о том, что выхожу, и получаю ответ, что она уже в пути. Если она сбежала, то и я должна. Приложение уже известило, что такси прибыло, и сейчас стоит по ту сторону забора. Выглядываю за двери, никого не вижу. Гробовая тишина настораживает, но, видимо, все просто заняты. «Давай, Мария, это всего лишь вылазка в клуб». Ничего такого. Да и вообще, я взрослая и не обязана отчитываться. Приподнимаю подбородок и уверенно покидаю свою комнату. Быстро сбегаю по лестнице, не обнаружив ни одного охранника. Да мне везет. Но только я хватаюсь за ручку двери, как слышу голос за спиной. «Мари, а вы куда?» «Да еще в таком виде». «И чего Олегу не спится?» «Ты меня не видел». Говорю тихо и, подарив остолбеневшему мужчине воздушный поцелуй, убегаю. Теперь у меня есть пять минут, пока не сообщили мужу. Быстро преодолеваю дорожку и выскакиваю за ворота перед охраной, которая не знает, как реагировать на мое появление. Всем пока! Радостно говорю им и сажусь в такси, которое буквально срывается с места. Вот молодец! «Довезете до клуба за полчаса?» спрашиваю парня, протягивая десятку. «Сделаем, красавица!» Соглашается он, забирая деньги. Педаль в пол, и меня чуть не вжимает в кресло. «Отлично! Вечер становится интересным!» Не проходит и получаса, как я вижу знакомую вывеску клуба и кучу народу, которая, как обычно, пытается попасть в элитное место. «Спасибо и удачного вечера!» Прощаюсь с водителем, который не отрывает взгляда от моей фигуры. «Прощай, Мари. Если что, мой номер у тебя есть». «О, да. Мы успели разговориться и мне подарили визитку на память. Сказали звонить, если нужно будет удрать в следующий раз. И я не против, но что-то подсказывает, что следующего раза у меня может и не быть». Закрываю дверь и иду прямо ко входу, где стоит мое огненное чудо, которое, кажется, решило свести с ума половину мужчин клуба. А как иначе, когда подруга, кажется, забыла одеться? Эту алую тряпочку, которая с трудом прикрывает грудь и задницу, ну, никак нельзя назвать платьем. А туфли? Хотя, чего говорить, мои выглядят примерно так же. «Мария, а где охрана?» Думаю, успокаивает начальство. Или уже ведет поиски. А где твои провожатые? Усмехаюсь, подходя ближе и заключаю девушку в объятья. Надеюсь, еще не начали искать. Тогда пошли веселиться. Этот вечер наш, подружка. Как и предполагалось, пропускают нас без вопросов. Но, думаю, мужу уже доложили, где я и с кем. Пусть выдохнет и расслабится. А я нагуляюсь и вернусь ведь я заслужила. Громкая зажигательная музыка, толпа, приятная компания — все это увлекает меня. Извиваясь на танцполе, я пытаюсь забыться и просто отдохнуть. Света смеется, отплясывая вокруг меня и уходя от рук желающих позаигрывать. Вот так, пританцовывая, мы доходим до бара, где нам тут же подают напитки. Мне что-то голубенькое, а вот Свете — яблочный сок. «Эй, парень, я это не заказывала?» — ворчит подружка, отодвигая бокал. «Простите, красавица, у меня приказ. Кстати, ваш столик девятый, он на втором этаже, там уже все накрыто». Удивленно переглядываемся, и я понимаю, что это точно сделала не Света. «Я так понимаю, ты тоже ничего не заказывала?» — спрашивает меня подруга. И я, качая головой, поднимаю взгляд на второй этаж. Туда, где должен быть наш столик. Вот скажи, когда они только успели? Мы здесь меньше часа. Ты у меня спрашиваешь? Киваю на Яра, который, облокотившись на перила, наблюдает за нами. Рядом с ним стоят Глеб, кости и Илья. А Никита, сложив на груди руки, прожигает меня хмурым взглядом. Какой-то неудачный у нас девишник получился. мужиков ты больше. Согласна. Но что-то мне подсказывает, либо так, либо домой. Говорю, беря бокал в руки, и уже собираюсь встать, как вдруг рядом на стул садится тот, кого я точно не ожидала здесь встретить. Привет, Мариш! Как жизнь? спрашивает Иван, довольно улыбаясь. А потом как обнимет? А вечер становится интереснее, усмехается Света и залпом осушает свой бокал. Это еще слабо сказано. Надеюсь, этой ночью никто не умрет, ведь бывший здесь совершенно не к месту.